Глава 25. «Как мы не пытали Рама о причинах задержки, нам он не признался. Хмуро буркнул, что увидим сами. Увидели. Ни я, ни Брик не удержались от крепкого словца, войдя в цитадель. Два ряда тел, около двадцати темных воинов, два рыцаря, и наших ребят ничуть не меньше». «У меня сразу похолодело сердце». «Аори! Нет, нет!» «Тут только в доспехах. Ни одного гражданского». «Как раз построился резерв после появления новых порталов». «Глухо начал рассказывать рам, глядя, как наших убитых освобождают от доспехов и начинают уноситься двора». «Уже выдвигаться, командую, а тут снова тревога». «Ну, мы все и остановились. Смотрим на ворота в донжон, ждем дежурного». И тут эти в спину из-за угла выскакивают. Десяток сразу срубили, потом мы в упор метателей разрядили и за мечи схватились. Повезло, что одного рыцаря сразу свалили, а вот потом они на нас навалились. Выучка-то у нас получше, чем у темной пехоты. Их иначе как мясом для рубки не назвать, но их почти по два на каждого нашего пришлось. Да, этот их мастер меча, рыцарь который... В общем, пока Калос прибежал со всеми, кого поднял в казарме, пока караульный на башне Палибалу развернул для стрельбы по внутреннему двору и рыцаря свалил, почти все полегли, кто сначала во дворе оказался. Я да еще двое уцелели. Жуть! Брик рвет пальцами душищий его горжет. Никогда не слышал, чтобы в зоне действия источника порталы пробивали. Они же дестабилизируют внешние потоки как будто оправдываясь, тихо говорю я. Нам от этого не легче. Молчу, мне нечего сказать. Это не все погибшие этой ночью. Наши вообще завалены камнями на седловине. Аор, как быстро нам нужно закрыть оставшийся портал и проверить дальние долины. Это Рино. Как хорошо, что он появился и разорвал эту страшную тишину. Пару часов точно терпит. Мне нужно к себе посчитать кое-что». «Как появлялись порталы? Сначала один, к которому вы и ушли. Затем еще пять. Позже еще три. Ясно. Пусть мне обязательно занесут схему отметок» тронимся когда?» «Не раньше полудня. Нужно много вопросов решить. Только теперь на лошадях, как и планировали раньше для патруля. День, все отлично видно, да и ты сеть постоянно держишь. Дойдете до последней долины, все проверите. Пусть у нас и тяжелые потери, но чистить порталы надо», — глухо перечислял Рино, не сводя глаз с тел. «Ретрошин?» Подали сигналы о двух боях с темными и еще одном портале. Арт говорит и смотрит на Рино. Похоже, и его зачистили. Был сигнал обои. Все твари слабые, их мало. Все три раза сигнал двойка. Добавил тот свежие новости. Дальше я уже не слушал. Все, что надо, я узнал. Для тонкостей время еще будет. Взбежал наверх к себе, почти не чувствуя усталость. Ворвался в комнату. А Ори была там. Ждала. Ждала, стремительно вскочила навстречу мне, бросаясь в объятия. «Ты жив! Слава Демиургу, ты жив!» Вжималась она в меня, причитая. «Тише, тише, родная, все хорошо». Я гладил ее по волосам, впитывал ее тепло, чувствуя, как из души уходит холод, незаметно обосновавшийся в ней. «Я так боялась за тебя, так боялась!» схлипывала Аори у меня на груди. «Ну что ты? Что со мной могло случиться?» Попробовал ее успокоить. «То же, что случилось ночью в крепости. От ударов в спину никто не застрахован». Она, наконец, подняла взгляд, полный гнева. Даже слезы стремительно исчезли. «Мне обычно положено быть впереди, за моей спиной товарищи по оружию». «Ты меня понял». Ори вырвалась из моих объятий и шагнула назад к креслу, в котором ждала меня, и вдруг резко побледнела, наконец рассмотрев меня. «Что с твоей одеждой? Кровь, дыра, ты ранен!» «Тише, тише!» — перехватил руки, когда она попыталась посмотреть бок. «Там ничего страшного, иначе я был бы у медика». «Ты мог погибнуть, как ты мог!» «Но ведь нельзя изменить жизнь. У каждого из нас свой долг и своя честь», — напомнил я ей. «Но мне страшно за тебя», — гнев стих, а глаза снова подозрительно заблестели. «А мне за тебя. Но я знаю, что здесь безопаснее, чем где-либо в долинах. Еще безопаснее в нормальном гарнизоне, а не в этой дыре, в райте, к примеру. Что-то мне не нравится, куда заходит разговор». «В конце концов мы там окажемся, делаю попытку ее успокоить». «Обещаешь?» «Обещаю, твердо говорю я». «И как это произойдет?» — продолжает хмуриться Аори. «Любимая, разве так важен способ?» Сделал еще одну попытку успокоить ее. «Как ты меня назвал?» — тихо-тихо спросила девушка. «Любимая?» — растерянно повторил я. «Раньше ты так меня не называл». Ори снова шагнула ко мне и внимательно всмотрелась мне в глаза. «Раньше я не боялся так за тебя, боялся этих слов. Я был так глуп, прости меня. Я смотрел в ответ и чувствовал, что тону в ее взгляде. Невероятное ощущение. Прощаю, я тебя тоже люблю. Тихо выдохнула моя любимая, и мир словно замер, когда наши губы встретились». Время потеряло свое значение, все стало неважно. Остались только прикосновения наших рук, наших губ, дурманящий водоворот ощущений, бешеный стук сердец. — Аори, прости, но мне нужно кое-что сделать. С трудом, но мне все же удалось заставить себя вспомнить о реальности. И я разорвал наш поцелуй. — Как? Ты же только что вернулся! Девушка недовольно завозилась в моих объятиях. «Я ведь невольная, обеспеченная птица! Я на службе! Я обязан!» «Ты снова уйдешь?» Какой странный у нее голос! «Да, хорошо, как скажешь!» Аори отвернулась и, стремительно не поднимая голову, выскочила из комнаты. Я сначала шагнул за ней, но остановился. Сердце сдавило. «Ничего, это просто нервы после страшной бессонной ночи. Она поймет меня и успокоится». «Вспомни о деле», — уговорил я сам себя и сосредоточился, выкидывая посторонние мысли из головы. Открыл глаза и шагнул к полкам. Меня ждали формулы и тестовые заклинания. Нам не давали глубокой теории защиты нашего мира, отложив этот раздел на будущее, но основы дали, да и справочники никто не запрещал. Через час усилий кое-что можно было уже предположить и рассказать коменданту». «Рино, отвлекись!» — тронул я его за плечо, прерывая беседу со старостами поселков. «Да, в общем, приблизительно выходит, что это максимум пробоев, если допускать, что до полуночи новых не будет. Где-то треть стражей на посту, и я думаю, что периодичность будет больше суток, но меньше трех», — сообщил я ему результаты своих усилий. «Гарантии!» — Рино начал что-то прикидывать в уме. «По нему это видно сразу». «Какие гарантии в первый день? Через неделю гарантии дам, а пока это только ориентировочно, по сегодняшним порталам и результатам тестовых заклинаний. Есть такие заклинания-пробники для проверки условий пробоев, но они для полевого использования. Точность плюс-минус много. Будут новые порталы в эти сутки, значит допущения были неверны», — пожал я плечами. «Не густо. «Мне оставалось только руками развести. Что смог, то и посчитал. А что с ростом порталов? Опять же, при допущенных условиях вероятность увеличения в первые двое-трое суток не выше 20%. «Много», — помрачнел Рино. Миргор и еще какой-то староста согласно кивнули. «Гораздо лучше, чем я боялся ночью, когда было ничего непонятно. Лучше перестраховаться с этим. Посчитал по верхнему пределу. Это худший вариант» пояснил я. «Так, ладно». Рина вынырнул из своих думок. «Ты почему не сказал, что ранен? Бегом в лазарет. Заодно оценит, можно ли тебе боевое зелье. Всю ночь на ногах. Это то, которое силы поддерживает?» «Да». Рина внимательно оглядывает мою скривившуюся физиономию. «Не надо мне этой гадости. Я и так справлюсь». «Ты мне еще поговори. Медик решит. Бегом!» — скомандовал Рина и сразу отвернулся. «Не допускает, что ослушаюсь». «Ну и правильно, не ослушаюсь. Повязку не самому же менять. Так что к медику я пойду». Медик, в отличие от коменданта, спорить с магом не решился. Осмотр показывает, что рана не опасна и уже начала заживать. «Замечательно. Состояние организма удовлетворительное? Великолепно. Тогда меняйте повязку, и я пошел отсюда. Меня ждут». Все шло замечательно, пока в приемную не вошла Велира. Ее, авторитетом мага, лучше знающего состояние своего тела, задавить не получилось. Казалось, что она заранее знает все мои доводы и отговорки. Пришлось мне пить какие-то зелья, видно, очень лечебные, потому что на вкус они оказались просто жуткие. Хорошо, что хоть на боевом составе она не настаивала, а то уж собирался до хрипоты объяснять, почему многие маги его никогда без серьезных причин в рот не берут». И как только я осушил последнюю склянку, отпустила меня собираться. У нее виден большой опыт общения с ранеными магами. Крепость оголили почти до неприличия. На зачистку долин отправлялось шесть десятков. Я так понял, что всех служивших из поселков поставили в строй, отмобилизовав, и даже больше, приставив к службе всех более или менее годных». Видимо, об этом и говорил со старостом Ирину, когда я его отвлек. Теперь, получается, оставшийся в крепости гарнизон состоит на треть из опытных солдат, на треть из ранее служивших и на треть из молодняка. Хотя какой молодняк? Просто не служивший раньше. Не нужны были им воинские привилегии. Вон тому мужику, похоже, пятый десяток пошел. «Ничего, справится. Теперь даже портал в крепости не страшен. Нормальных, опытных солдат в крепости после всех потерь осталось восемь десятков. Костяк солидный. Никто по двору не слоняется без дела. Все на запорах, караульные на всех башнях и посматривают не только наружу. А я только что добавил еще один сигнал в дежурку. Теперь внешние и внутренние тревоги — отдельные сигналы. Каждый будет знать, где врага искать». «Все будет хорошо».